Дустом их, дустом. Пока Толик шнырял по своим делам, что-то вынюхивая и высматривая в городе, нам еще раз пришлось заняться магазином под домом. С проспекта, с фасада башни он был накрепко заперт. Решетки и все такое. Во время стрельбы на проспекте частично побило витринные окна. Но только одно из стекол, из двух. Нигде полностью на вылет стекла не вынесло. Ход со двора тоже был за крепкой решеткой и замками. А вот эдакие наклонные люки... которые по обитым оцинкованным наклонным настилом спускали продукты прямо в подвальный склад, они были взломаны еще во время установления новой администрации, когда все жители башни, ожидая не то бомбежки, не то вообще атомного удара, прятались по подвалам. Батя же и взломал один люк. Но оказалось, что и в другом отсеке подвала тоже прятались жильцы. С тех пор он стоял практически открытый. Лишь с притворенными, деревянными, окрашенными, облупившимися местами серой краской створками. Наверное, именно потому, что он был открыт, и никто туда особенно и не пытался залезть. Нечего там было искать. Все ценное съестное мы уже перетащили на этажи, включая старые пристарые коробки с крупой и ящики с мятыми жестяными банками овощных консервов. Что нам было уже вообще лень тащить на этажи? Например, целые поддоны с трехлитровками томатной пасты и неслабые запасы, Газ воды в пластиковых литровках и полторашках, минералку и энергетики. Мы просто стащили в один из отсеков подвала и замаскировали туда вход всяким хламом, которым обрастает с годами любое человеческое обиталище. Прикрыли вход в подвал решетчатыми створками и закрыли на ключ. Но батя все же переживал, что вход в подвал ничем толком не защищен, и туда могут пролезть бомжи. Тащить опять какую-нибудь решетку и устанавливать ее на вход что-то не хотелось. Успокаивали себя тем, что в брошенном городе бомжам и так есть чем поживиться, чем лезть в пустой, по определению, подвал-склад продуктового магазина. Но однажды рано утром позвонила Ивановна и, волнуясь, сообщила, что под домом кучкуются какие-то люди. Сон как рукой с него. Спросония показалось, что это непременно повторное нападение той самой банды гопников с целью отомстить за своих товарищей. Сразу как-то не сообразили, что у гопников по определению товарищей нет. Что нагадить они могут легко, убить или поизмываться еще легче, а вот целенаправленно кого-то выслеживать и мстить, да еще штурмовать дом, где их так нехило покрошили, — это вряд ли. Мы, торопливо одевшись, прокрались к окнам. — Что там? Кто звонил? Что случилось? С круглыми от испуга глазами и кучей вопросов появилась, кутаясь в халат, из своей комнаты мама. Она, естественно, предполагала самое худшее — очередной штурм с убийствами — Экстренную эвакуацию, бомбежку, арест и расстрел всех за наши грехи. — А как ты думаешь, кто мог звонить? — язвительно ответил батя. — Из ЖКХ звонили, спрашивали, почему квартплату не вносим своевременно. — Какую квартплату? — но батя только махнул рукой. — Серж, где талян А я откуда знаю, я думал, он с тобой. — Метнись к нему. Я выскочил в подъезд, взлетел на этаж и затарабанил в дверь квартиры, где жил тулик Тишина. Открыл электрощиток и нащупал ключ. — Ага, значит, он не дома. — Где он может быть в такую рань? — А, тоже мне тут особой дедукции не надо. Я бегом спустился на первый этаж, прошел через подъездную дверь в соседний подъезд и добежал до квартиры Элеоноры. Затарабанил в нее кулаками. — Вот черт, до чего массивная, не слышно ведь нифига. Достал нож и затарабанил стальной рукояткой. Через минуту дверь на цепочку открыл заспанный всклокоченный толик. Он был в одних трусах и с ноганом в руке. — Крыс, чё ломишься? — Толян, скорее, там бабка звонила, какие-то люди у дома кучкуются. — О, дьявол! Дверь захлопнулась, лязгнула цепочкой и опять отворилась. — Заходи я сейчас! Он метнулся в комнату, поднимая свои разбросанные шмотки с пола. Я просунулся за ним, заглянул в спальню. На широкой кровати среди скомканных простыней таращила глаза, не проснувшаяся еще элеонора слегка лишь прикрытая простынкой. «Толя, что случилось?» Она села, простыня открыла ее до пояса. «Ого! Ничего, у нее сиськи!» Не мог не отметить я, хотя, понятно, голова была занята другим. Она заметила мой взгляд. Ох уж эти бабы! Они могут не заметить валяющиеся под ногами деньги или не отличить револьвер от пистолета, но уж взгляд на себя заметит хоть со спины. И потянула простыню, укрываясь. «Здрасте!» Вспомнив, что мы еще не виделись, ляпнул я. «Здрасте! Толя, что случилось?» — Нормально все! Тут будь! Запрись! Появился из другой комнаты уже полностью экипированный Толик. Когда мы выбежали в подъезд, батя уже оценил ситуацию, выглядывая через разбитое окно с помощью нашего самодельного перископа. — Толя, это не гопники, не их стиль. Это бомжары какие-то, что ли? Толик осторожно выглянул в окно. — Они не в подъезд ломятся, они стараются в подвал магазина пробраться. — На! — Нам еще такого соседства не хватало. Снизу раздавались удары, скрежетание железа и приглушенная матерщина. Что они там ломают-то хоть? Там же открыто все было. Не, я как раз вчера решетку, что там стояло, закрепил толстой проволокой. Это помимо замка. Ну, на Карков. Наверное, посмотрели и решили, что что-то ценное прячем. Да уж. Я стребовал у бати перископ и тоже всмотрелся в происходящее. Их было человек пять. Мужики, не понять какого возраста, заросшие, неопрятные, нет, ни в рубище каком, ни в обносках. Одеты они были как раз в относительно чистое, хотя и мятое, и почти нерваное. Но как-то... как-то было видно, что одежда это не их, что носят они ее случайно и непривычно. Странно было видеть заросшего до самых бровей бородой кряжестого мужика в мятых серых брюках, сохранивших стрелки, в босоножках и в белой футболке с эмблемой какого-то западного университета на груди. Прикрывал все это длинный и, видимо, дорогой синий плащ. Это летом-то. И все они были одеты кто во что гораст. Но оно и понятно. Поживились в разбитых магазинах и в разграбленных квартирах. Администрация много раз объявляла по местному радио, что борется с мародерством. Что кого-то ловят и даже расстреливают. Но на самом деле патрули не совались вглубь жилых районов, ограничиваясь центральными улицами. А вычислить нежилые квартиры и дома было проще простого. По отсутствию света вечером. «Новая генерация, блин, не бомжи Не удивлюсь, если от них и хорошим одеколоном пахнет». Батя несколько расслабился, поняв, что нам не предстоит схватка со зверелой, обкуренной толпой гоблинов. Это всего лишь бомжики. «Эй, блин, свалили быстро отсюда, нах! Быстро!» Высунувшись в окно, во всю мощь легких заорал вне столик. Дальше произошло непонятное. Вместо того, чтобы броситься в рассыпную, Бомжики высыпали из-под дома и уставились на наше окно в подъезде, из которого орал Толик. Один как раз тот, в белой футболке и синем плаще, напротив, сунулся под дом, что-то там поднимая с асфальта. «Камень тащить, что ли?» «Что, они поняли, что ли? Сейчас я спущу сейчас я с вами!» Тут Толик, не докричав фразу, резко отпрянул за стену, выдохнув нам. «Ложись!» И тут снизу грохотом простучала автоматная очередь. Мы успели отпрянуть от окна, пригнуться и вжаться в стены. Несколько пуль ударило в стену дома снаружи, несколько влетели в разбитое окно, наполнив подъезд опасным щелканем рикошетов и облачками звездки и штукатурки, выбитые из стен пулями. — Оля! — только и сказал батя, сидя на полу. — Серый, ты цел? Я лежал под подоконником, рядом с батареей, вжимаясь в нее. Рядом валялся раздавленный в сутолоке перископ. Такого никто не ожидал. Уж больно неожиданно. Это даже не гоблинская картечь по окнам, это посерьезнее будет. Это очередь в окно, это реально нас взбодрило. Как говорится, ничто так не бодрит утром, как с просунья удар локтем об угол. Я, кстати, плюхнулся на пол еще до крика толика Инстинктивно. Начинают вырабатываться боевые инстинкты, что ли. Во всем надо находить положительный момент. Снизу раздался хриплый смех и ругательство. Если так можно выразиться, веселая матерщина. Бомжары толпились напротив подъезда, показывая на наше окно пальцами, и скалили зубы. У одного в руках был Калашников. — Ребята, с вами ничего не случилось? Сверху, в щели нашей двери, появилось испуганное мамино лицо. — Ничего, дверь закрой не показывайся, пока не скажем. А лучше уйди в ванную, — скомандовал ей батя. Дверь захлопнулась. — Блин, сейчас еще и Алеонора тут не хватало, — пробормотал Толик и с экспрессией обратился к бате. — Чё, братец, допрыгались? У бомжару поганых бомжар автоматы, а мы как целки с пестиками крутимся. А всё ты, блин. Подождём, не надо, не станем рисковать. Дождались, блядь! Батя молчал. Толян осторожно выглянул на улицу. Бомж с автоматом ткнул в сторону окна стволом и крикнул «бах», снова вызвав снизу взрыв дебильного смеха. «Сука — Сука! Бессильно прошипел Толик и достал из-за пояса наган. — Сейчас поржёт у меня. — Погодь! Остановил его батя. — Только засветим возможности. Против автомата наши стволы слабо катят, да. — Ясен пень! — взверился опять Тулик. — Херли, я тебе всегда и говорил, стволы надо, нормальные стволы, автоматические, армейские, они херней страдать, а ты... — Может, заткнешься? — А что ты меня затыкаешь, братела Из-за тебя, как олени на весенней охоте, и ты, блин, еще мне будешь предлагать заткнуться? Окончательно стал выходить из себя Тулик. Батя демонстративно отвернулся к нему спиной. В наступившей тишине опять послышался снизу со двора скрежет металла и пропитые голоса. — Может, черт с ним? — стал рассуждать вслух полголоса батя. — Ну, сломают решетку и дверь, ну, залезут в подвал, брать там особо нечего, свалят в конце концов. — Может, их еще и в подъезд пустить? Пусть здесь пошарят! — язвительно вставил Тулек. — Тоже в конце концов уйдут. Ну, может, поднасрут слегка, но если им не понравится, уйдут. А мы пока в туалете посидим, ага. Батя помолчал. — А может, они уйдут, может, они тут свою штаб-квартиру устроят, решат. А мы будем у них разрешение на улицу выйти спрашивать, как вариант. — Нет. После раздумья сказал батя. — Не вариант. Гнать их надо по-любому. Во-первых, нельзя слабость свою показывать. Во-вторых, в подвале полно картона от упаковок от товарных ящиков. Они, если и уйдут, пожар нам тут точно организуют. Надышимся. Нет, гнать их надо. — Гнать! передразнил Толик. — Чем их гнать? Этим, что ли? Он сунул бате под нос свой наган-переделку. Как будто батя был кровно виноват в нашей слабой оснащенности. — Толян, ты реально начинаешь доставать. Судя по стиснутым зубам и катающимся желвакам, батя стал тоже заводиться. — О, блин! Нам еще только разборок тут не хватало. Самое время. Но что делать, я не знал. Так и сидел на полу и смотрел на них обоих. — Какое к черту доставать? Ты еще раз тебе говорил, нормальное оружие — это все. Будут нормальные стволы — будет и хавка, а ты... Норный блин, крысиный король. Нет, зря я так на тебя полагался. Я впервые видел, чтобы Толик так отвязывался на старшего брата, причем при мне. А батя молчал, ничего не отвечал, как будто принимал свою вину. Потом он, наконец, сказал. — Я пойду вниз на первый этаж. Там через окно, во входной двери... «Я смогу их достать, а ты отсюда сверху, вместе. Как думаешь, удержит входная подъездная Калашников?» «Пять сорок пять. Там на двери что, лист три миллиметра?» «Двойной, спереди и сзади, коробкой». «Не, вряд ли». Снова секундное молчание. Снова его прервал Тулик. «Вот ведь, блин, бомжи поганые! И с автоматом, где только достали, наверняка у какого-нибудь дезертира отжали. И теперь типа не боятся никого, сам черт им не брат, с автоматом-то!» — А ведь, ну, поганые бомжи! Вонючие, блин, даром, что шмоток новых напырили. Черти блохастые! Продолжал разоряться Тулик. — От них вонь сюда, кажется, аж добивает. Они уйдут-то, их место пребывания нужно будет дустом присыпать, от вони и насекомых. — Да, — это батя. Не додумал я, концепцию обороны надо менять. Оружие — да, а главное — гранаты. Хорошо бы, как у полиции газовые. Мы бы на этажах отсиделись, да и несколько противогазов у нас есть. — Щелк! У меня как щелкнуло что-то в мозгу, и сразу легко и свободно в голове сложился долго не складывавшийся пазл. — Бомжи, вонючие, дуста, пылять, полиция, гранаты, газовые гранаты. — Есть! Я аж подскочил, и батя с тревогой оттащил меня от окна. — Придумал! — Что придумал? Они оба с тревогой, но и с некоторой надеждой уставились на меня. В нескольких словах, запинаясь и путаясь, я изложил им свою идею и стал ждать реакции. — А чё? — протянул Толик. — Да, идея достаточно дикая, чтобы быть удачной, — поддержал батя. — Я пошел! Я рванул было вверх по лестнице, но батя притормозил меня за руку. — Идите с Толяном, пусть он кинет. Мы с Толиком, перепрыгивая через ступеньки, понеслись сначала в супермаркет на четвертом этаже. Там я схватил стоявшую особняком пыльную большую сумку и потащил к дверям. Толик тут же отобрал ее у меня и, закинув на плечо, а там килограммов пятнадцать как минимум, — Понёсся на верхние этажи, перескакивая через ступеньки. — Здоровый лось, ага. Я ещё задержался, чтобы сунуть в пакет три практически готовых коктейля Молотова, и побежал догонять его. Догнал я его уже только у двенадцатого этажа. Приоткрытую дверь на наш топот по лестнице высунулось встревоженное лицо старушки Ольги Ивановны, нашего дозорного. — Чего они, а? Я смотрю, стреляют опять, архаровцы. Никого не попали? — Бабуся! Отдышиваясь перед последним рывком на крышу, сказал Етулик. — Вы это! Окно закройте наглухо, то, что во двор выходит, наглухо. Пока, то просыпаться может. — Чего просыпаться? Недоверчиво переспросила бабка, но, видя, что нам не до объяснений, юркнула обратно в квартиру и защелкала замками. На крыше было хорошо. Утренний слабый ветерок приятно овивал разгоряченной гонкой по лестнице лица. Пейзаж вокруг не то, что с нашего этажа. Опять что-то с утра пораньше в городе горит, как каждый почти день. Переселиться повыше, что ли? Благо, квартир хватает. Но любоваться пейзажами явно некогда. Толик тут же шлепнулся на живот и подполз к краю крыши, выглянул. Я расстегиваю пыльную сумку. — Ломают, — оборачиваясь, сообщил он. Скучковались и ломает как на ладони, ёп. Ну, — но готов? Че у нас там? Мы подтащили за ручки расстегнутую сумку поближе к краю. В ней лежит большой килограмм на шесть-восемь пакет серой грубой бумаги. И еще несколько, так же, как и пакет припорошенных белой пылью свертков из полиэтилена. Легкий ветерок сдул пыльцу с них в нашу сторону, и у нас тут же начало драть горло и засвербило в носу. Это хлорка. Чистая порошковая хлорка, которую мы, не знамо зачем, приватизировали в разграбленном еще до нас детском садике, в хозпомещении. «Да, блин, химоружие!» Прокашлявшись, сообщил сразу же пришедший в свое постоянное хорошее расположение духа Тулик. «Запрещенное всеми международными конвенциями!» «Да мы, блин, эти! Как их? Дезинфекторы!» Подсказал я ему, аккуратно стараясь достать большой, немного рваный пакет из сумки. Мы как хлорку принесли, так ее и не доставали, а из сумки не вынимали, уж очень едкая. Так и простояла, дождалась своего часа в углу. «Сера, не пачкайся! Сам я! Сейчас сначала определим ветер!» «Так, что бы нам для начала скинуть?» Он поднял с крыши осколок кирпича и, примерившись, кинул его вниз, внимательно наблюдая за его полетом. «Ага, понятно, нормально. Ну что, приступаем к химической бонбандировке? Или, вернее, к дезобработке насекомых?» Не переставая балаболить, он подхватил тяжеленный пакет и встал на край крыши. «Блин, мне аж страшно за него стало. Я бы так не смог». Но Толян, видимо, совершенно не боялся высоты и стоял на краю совершенно спокойно. Чтобы не прозевать момент, я быстренько на четвереньках подобрался к краю крыши и залег. «Но! С Богом!» Пару раз примерившись, Толик аккуратным толчком от груди послал пакет в направлении суетящихся бомжей, так, чтобы он не задел козырек, но и упал, возможно, ближе к ним. Из надорванного края пакета ветерком рванула вверх белую струйку, взлетела с пакета пыль, Итальян, надрываясь кашлем, отпрянул от крыши, не глядя, куда полетел пущенный им снаряд. Зато я очень хорошо наблюдал полет пакета и последствия его приземления. Уменьшающимся пятнышком, сопровождаемый дымящей струйкой порошка, он по параболе устремился к тусующимся кучкой бомжам, и с тяжелым гулким хлопком по звуку, как удар с размаху подушкой в стену, разорвался буквально в паре метров от них, взметнув во все стороны белое облако. Сверху разительно похожее на облако взрыва. Бах! Попадание. Бомжи скрылись в облаке хлорного порошка, окутавшего тут же весь двор в радиусе метров десяти. Отлично. Толик надрывался кашлем в стороне, а я схватил из сумки оставшиеся полиэтиленовые пакеты с хлоркой и тоже пустил их вниз, стараясь расширить зону бомбардировки. Прошло не меньше минуты, когда в оседающем белом облаке стали сверху видны ползающие фигуры. Мата было не слышно, только хриплый, лающий кашель. Вот один из них сел на жопу и поднял автомат. Щелчок выстрела из подъезда раздался почти одновременно с короткой автоматной очередью. И бомж, выпустив из рук оружие, повалился на бок. И тут же к автомату на карачках пополз другой. «Автомат, автомат, автомат!» — засвербила у меня в мозгу жадная мысль. «Спускаться долго, надо помочь отсюда». Мелькнула мысль, смотрел в каком-то старом фильме. Там с древнего аэроплана забрасывали конницу заточенными стальными стержнями. Эх, сейчас бы сюда ящик гвоздей, пятидесятки. Тут я вспомнил про свои бутылки с огнесмесью. Две трети какой-то непонятный мутный бензин, треть отработка Сорвал с бутылки примотанный скотчем полиэтиленовый пакет, закрывающий уже воткнутую в горлышко и пропитанную горючей жидкостью тряпку фитиль. Без пакета испарилась бы за все время, и вонь бы стояла невыносимая. Крутанул бутылку, добиваясь, чтобы посильнее пропитался фитиль, поднес к тряпке зажигалку, она вспыхнула с жадным дымным пламенем и, примерившись, пустил бутылку в бомжей. Мужик, поднявший упавший автомат, сейчас надрываясь кашлем и почти ничего, скорее всего, не видя, поливал короткими очередями фасад здания. Остальные бомжи, как спрыснутые дихлофосом тараканы, расползались в стороны. Один, разметав поло раньше синего, а теперь пыльно-белого плаща, неподвижно лежал напротив подъезда. Бутылка, оставляя за собой дымный след, устремилась на тротуар перед подъездом в белое облако к расползающимся бомжам и строчащему вслепую по окнам субъекту. Ахнула, лопнула, взметнув красивый сверху качан красно-черного дымного пламени. «А, -а, а — пронзительно завыл кто-то внизу. За дымом, мешающимся с хлорной пылью, ничего толком не было видно. Автоматчику... Автомат сейчас был единственной и главной нашей целью... Поскольку нападение, как таковое, явно было отбито, видимо, осколками попало в лицо. Он бросил автомат. — Давай, давай, давай! — раздался рядом крик уже также лежащего на краю крыши Толика, все еще протиравшего глаза и отплевывавшегося. — Дустам их, дустам! Я по смыслу догадался, что это нечто дезинфекционное от насекомых, из их с батей тяжелого детства. — Толян, кончился дуст! — крикнул я ему. — Мочи его! Утащит автомат ведь! — Вижу! — прорычал он и прицелился. — Бах! Бах! — грохнули его выстрелы. — Щелк! — приглушенно донесся из подъезда выстрел батиного люгера. Схвативший был автомат бомб шарахнулся в сторону, выпустил его из рук и, петляя как заяц, понесся вглубь двора. Но, видимо, бомжи знали истинную ценность оружия в новом мире. Еще один из ползавших в хлорном тумане схватил автомат, вскочил и от живота... Разразился длинный в остаток магазина очередью в сторону окна, из которого стрелял батя, и, размахивая замолкшим автоматом, вихляющий рысью, поскакал догонять своих удиравших поддельников Бах! Бах! Бах! Взводя курок, Толик тщательно выцеливал удиравшего с автоматом бомжа, но того то ли от страха, то ли от отравления хлоркой мотало из стороны в сторону, как будто он нарочно уклонялся от выстрелов. Разрядив весь барабан, Толик ругнулся и встал с крыши. «Ушел, вот ведь, гад, таракан поганый! Удрал вместе с автоматом! Прикинь, утащил, считай, наш автомат!» Плачущим голосом причитал Толик, явно уже записавший автомат в пополнение нашего арсенала. Я тоже был в отчаянии. «Если бы у нас, как минимум, одним стволом стало бы больше, смотришь, и мне какая-то стрелялка бы перепала, а то хожу тут как дурак с одним ножом». яй не повезло!» — продолжал бухтеть талян пока мы спускались с крыши. — Да ладно, Толян, чё ты как маленький, у которого игрушку отняли? Пытался по пути урезонить его я. — Главное-то что? Главное, отбились. Эти уже точно больше не сунутся. Ну и теперь придумаем что-нибудь. Батя придумает. — Батя! Твой батя придумает! Опять переключился на старую пластинку тот. — Если бы он манную кашу не жевал, уже были бы у нас автоматы. — Опасно! Зверство! Явно передразнивая, проблеял он. — Ивановна! Проходя мимо, он продубасил кулаком в дверь наблюдательного пункта башни. — Отбой воздушной тревоги! Всему личному составу можно оправиться и сменить испачканное нижнее белье. Ха он критически обозрел свою одежду возюканную пылью, хлоркой и гудроном с крыши и стал вытирать ладони о футболку. Мы стали спускаться. По пути я капал ему на мозги. — Толян, насчет батя ты не прав. Что то на него наехал? Батя хочет как лучше, удерживать тебя от излишнего джигитства... — Может, благодаря ему мы еще и живы и сыты, а ты наезжаешь. Нехорошо. — Хорошо, нехорошо. Защитничек, блин, нашелся. Не благодаря твоему бате, а благодаря мне мы еще живы. — Ой, Толян, ты бы не зарывался, а? — А что зарываться? Так и есть! Так, по пути припираясь, мы спустились на нашу лестничную площадку. На ней уже никого не было, а дверь в нашу квартиру открыта. Дома в прихожей нам навстречу метнулась Элеонора — Короткие джинсовые шортики, плотно обтягивающие круглую-пругую попку. Длинные загорелые ноги, вдеты в тоненькие босоножки. Красный топик с какой-то блестящей надписью, открывающий смуглый поджарый животик и обтягивающий упругие грудки без лифона. Это казай на расстреле постаралась бы выглядеть секси. В глазах тревога. «Толик, ты ранен?» Толик, край рта почти не разжимая губ, шепчет мне. заботиться видал? О как!» «И ей». — Чего пришла? Сказал же дома сидеть. Ранен, блин. Но ничего жизненного важного не задето. Он делает недвусмысленное движение тазом, и Леонора типа смущается. «На вот — кого Он прямо в прихожей стягивает себя в озюкуную футболку и штаны и сует ей. — Постирать надо! Леонора явно опешила. — Чего это я должна? Но Толик нарочито строго поднимает бровь. — Не понял! И она тушуется, прижимая к груди Толиковы шмотки, только морщит гладкий носик. — Фу! Чем это от нее так воняет? — Секретное оружие применяли, потому и воняет. — Вундервафлю от Сергея! — пояснил Толик и спросил. — А где брателла? — Олег Сергеевич ранен. — Че ж ты? — Мы с Толиком ломимся в комнату, где надлежащим на диване на спине, голым по пояс, батей склонилась мама.